Глава шестая. Нельзя нам в полицию. Ирина Клепцова, Артём Бирюков и Марина Дасова, в изорванных и грязных маскарадных костюмах, брели по пустой улице. Транспорт давно не ходил, поэтому от имения дворянского собрания до города им пришлось добираться пешком. Вся охрана имени Вожжа се разбежалась, когда взрывной волной в доме вынесло окна, а стены особняка, угрожающе быстро начали покрываться трещинами. Никто и не подумал остановить ребят, поэтому они беспрепятственно вышли из ворот особняка. Небо постепенно светлело, приближался рассвет. Ребята давно потеряли счёт времени. После пережитых событий они были здорово напуганы и радовались лишь тому, что остались целы. «Я до сих пор поверить не могу, что видела это своими глазами», — призналась Ирина. «Значит, все реально? Клубка ли острая и зеркальная машина? Это вам не какие-то вымыслы с сайта городских легенд?» «Екатерина действительно ушла в зеркало», — подтвердил Артем. «Как и Алекс», — вставила Марина. «Кто о чем, а ты все о своем, красавчике!» — с возмущением закатила глаза Ирина. Схватившись за наполовину оторванной рукав костюма, она оторвала его совсем. «Нам еще с театральным кружком предстоит объясняться. Мы испоганили их костюмы. Купим новые!» — отмахнулся Артем. «Сейчас меня другой заботит. Что нам делать?» «Катерина исчезла, Матвей и Аглая с Прохором остекленели, а дед Валентин...» И его голос дрогнул. «Вообще, казалось, не человеком разбился». Я вас предупреждала, начала Марина, только закончив эту фразу и сразу получив подтыквя, резко оборвала её Ирина. Надо было сразу полицию вызывать. Нельзя нам в полицию, невесело усмехнулась Клепцова. Особенно если учесть, что и туда проникли до пельгангеры. Так что же делать? Судьбу благодарить, воскликнул Артём, что нас не утянуло в ту гигантскую воронку средам за Игриб, Наташкой и той сумасшедшей, устроевшей стрельбу. Я вот думаю, А не наведутся ли нам в дом Катерины, вдруг предложила Ирина. Кто знает, может, она уже там, а вышла из другого зеркала и сидит сейчас с Алексом. Точно, подхватила Марина. Идём к ней, тем более, что мы недалеко от дома Державиных. А лишь бы нас родители не хватились, озабоченно сказал Артём. Мы и ты думаете, что я спокойно сплю у себя в кровати. Придумаем что-нибудь. Мне всё же любопытно, что стало с Назаровыми, азадачно спросила Ирина. Из графини "Как чёрт, Натаетка, и с тем парнем, которого она подстрелила. Да они там все сумашат. Что у меня то есть хмур, мороз по коже признал Сморина. Интересно же, жив ли он? Кажется, она попала ему прямо в спину. Всё-таки хорошо, что мы были далеко от зеркальной машины. Хорошо", вздохнув, согласилась Ирина. Передо её глазами всё ещё стояла жуткая картина: неведомой силой людей отрывает от пола и уносит в пылающее огнём магическое зеркало. Скоро они подошли к особняку Державиных и сразу поняли, что их надеждам встретиться с Катериной и Алексом не суждено сбыться. Мрачный дом не подавал признаков жизни. Ворота были закрыты, ни в одном из окон не горел свет. Ветер играл шторами в гостиной, окна в которой были выбиты. Всё говорило о том, что особняк необитаем. Ирина, Артём и Марина открыли ворота и вошли во двор. "Мне так грустно", с горечью в голосе пожаловалась Марина. "Не тебе одной", вздохнул Артём. "Мы отлично проводили здесь время всего пару дней назад. Тем не менее, нам нужно всё проверить", твёрдо сказала Ирина. Через выбитое окно они забрались в дом и обошли комнаты. Соди по всему здесь действительно никого не было с тех пор, как Артём и Игорь приходили сюда в последний раз. И старый следователь всё ещё валялся на полу в гостиной среди битого стекла. Свёрнутый ковёр лежал у стены, открывая исчерченный рунами пол с проломленными половицами. Катерина и Матвей так и не успели рассказать им, что именно произошло в этой гостиной. Но по всему и так было ясно, что то очень страшное. Ребята уже направлялись к выходу, когда в окно увидели чёрный лимузин с огненными драконами на дверцах, остановившийся у ворот особняка. Артём и Ирина замерли посреди гостиной, а Марина быстро пригнулась, чтобы её не заметили. Из машины вышел Матвей Воронин. Он толкнул скрипучую створку ворот и энергично зашагал к дому. Матвей Изумлённо выдохнула Ирина. А он жести кленил? Теперь он до пельгангер, сказал Артём. Как и двулюки, прячемся. Ирина бросилась за диван, Марина юркнула в платяной шкаф, Артём в поисках укрытия метался по комнате и наконец, не придумав ничего лучше, спрятался за шторой. Матвей отпер входную дверь и вошёл в дом. Он медленно прошёлся по всем комнатам, задержался на втором этаже, громко топая и передвигая что-то тяжёлое, затем спустился в гостиную с большой дорожной сумкой в руках. Одежду, в которой он приехал, Матвей сменил на чёрные джинсы и белую майку. Бросив сумку на пол, он вышел в прихожую и вернулся уже в короткой чёрной кожаной куртке. Расстегнув сумку, Матвею вывалилось из неё на пол несколько длинных блестящих клинков. Оружие со звоном рассыпалось на деревянных половицах, и он ошевыбрал длинный меч с узким сверкающим клинком и два, взяв его в руки, тут же с криком выронил. До «Да пильгангеры не переносят прикосновения железа. Он поднял руку к глазам, а рогнуло ладонь мгновенно затянулся. Матвей достал из сумки перчатки из тонкой мягкой кожи и, надев их, снова взял меч в руки. Теперь сталь не причиняла ему вреда. Пробую оружие, он замахнулся, им рассекая воздух над головой, затем поднял с пола другой такой же меч и принялся виртуозно вращать ими. Ребята из своих укрытий с восхищением наблюдали за ним. Неожиданно мать швырнула бы меча в сторону, сел на диван, закрыл лицо ладонями и заплакал. этого Марина вынести уже не могла. Она вышла из шкафа. "Ну вот только слёз не надо", воскликнула девочка. Матвей вскинул голову, его рука потянулась за мечом, но через секунду замерла. "Ты удивился", он. "Не плачь". Лицо Матвея исказилось от боли, которая, казалось, разрывала его изнутри, но глаза были совершенно сухие, словно это не он только что всхлипывал. — До пельгангера не плачут, — мрачно проговорил Матвей. — Как ты сюда попала? — Вообще-то не одна она, — пропыхтела Ирина, выбираясь из-за дивана. — А слез действительно лить не нужно? — Слезами горе не поможешь. Артем тоже вышел из-за шторы. Матвей грустно улыбнулся. Может, я и хотел бы заплакать, признался он. Но да только у меня теперь слёзы не текут. Есть от чего расстроиться. Что они с нами сделали, со всеми нами? И он снова громко всхлипнул. Ирина подошла и ткнула его пальцем в грудь. Это правда ты? Ну а кто же? Но мы же видели, как ты остекленел, Матвей потянул за цепочку, висящую у него на шее. Из заворота Майки показался красивый хрустальный медальон, внутри которого виднелась миниатюрная фигурка рыцаря с поднятым мечом. "Серце Кликон", пояснил Матвей. "Мне дала его Маргарита Державина незадолго до того, как нас привели к машине. Я от очень не знаю, как эта вещь действует, но только она не даёт мне превратиться в послушного слугу властелинов. Я сумел их обмануть. В лимузине на улице ждут Беста Шахиня". Я не уверена, что я на их стороне. Куда вы сейчас? спросила Ирина, у дом князя Сухарукова. Клуб куриостро хотят найти два пропавших зеркала Трианона. Давайте встретимся здесь вечером, и я обо всём вам расскажу. Нам нужно придумать, что делать дальше. А теперь мне пора. Если я задержусь ещё хоть на минуту, бесты шахи не могут что ни западу узрить. Хорошо, кивнул Артём. Матвей сложил мечи обратно в сумку и улыбнувшись на прощание вышел из дома. Ребята видели в окно, как он сел в лимузин с драконами, и машина отъехала от ворот особняка. Какой он фильмный, с уважением произнесла Марина, старается держаться, несмотря на все невзгоды. В этом они с Катериной схожи, согласилась Ирина. И я уважаю их за это. Никогда, ни при каких обстоятельствах нельзя опускать руки. Нужно искать выход из любой ситуации, какой бы безнадёжной она ни казалась. Это отличает сильных людей от трусов и паникёров. "Мы ведь поможем ему с надеждой", спросила Марина. "Им обоим", конечно, заверил её Артём. "Мы же обещали. Но почему он просто не сбежит от них? Почему выполняет приказы?" наверное, чтобы быть в курсе того, что происходит, предположила Ирина. "Вот встретимся с ним вечером, обо всём узнаем", сказал Артём. — Ну, а теперь и нам пора, — скомандовала Ирина. — Раз Матвей спокоен, значит, у него точно есть какой-то план. И ребята разошлись по домам. Но прежде отыскали в сарае большой лист фанеры и закрыли им разбитое окно. Нельзя оставлять особняк в таком виде. Катерина, когда вернется, отнюдь не обрадуется, если за время ее отсутствия в дом залезут воры.